368, Матери Огни Йоги Всю глубину заботы великого сердца о вас, чьитесь понять. Без понимания этого признательность ваша будет всегда однобокой и несовершенной. Чтобы ощутить сердцем всю силу любви к вам, великого сердца, надо признательность и признание его заботы о вас углубить и усилить. Этот магнит действует мощно.